И была еще одна странность. За последние два дня мы провели много времени вместе. Однако наши разговоры касались либо меня, либо нашей работы, но только не Мередит. Я занервничал. «Пытаюсь найти черных магов», — сказал я. «А что это за значки?» — полюбопытствовала Мередит, указывая на моей пометки. «Я полагаю, нам нужно искать здесь». — Ты предлагаешь осмотреть все места? — опешила Мередит. — Их не меньше дюжины. Я пожал плечами. — Если только у тебя нет других предложений. — Нет, но разве нет способа получше? — Какого, например? — Заклинание поиска. — Эти двое не дураки, — возразил я. Если бы все было настолько легко, Белфас давно бы их обнаружил. Пепел с Рэйчел и раньше пользовались подобными заклинаниями, чтобы, например... Выслеживать добычу. Они наверняка готовы к тому, что этот прием будет использован против них самих. Мердит помолчала. Ладно, вздохнула она наконец. Уговорил. Зашло солнце, и наступила ясная холодная осенняя ночь. Но мы не прекращали поиски. На небе сияли яркие звезды, а земля, казалось, промерзала насквозь, у меня изо рта вырывались облачка пара. Мы с Мердит устроились на обочине длинной пустынной улицы, кое-где виднелись редкие припаркованные автомобили. На юге привольно раскинулась Темза, здесь она была гораздо шире, чем в Дептфорде, а где-то на севере, высоко над крышами домов, доносился гул самолета». В воздухе пахло речной тиной. Я устал и вымотался. Мне хотелось вернуться домой и лечь в кровать. Мы с Мередит продвигались вдоль Темзы на восток. По мере того, как угасал день, народ покидал центр Лондона и устремлялся на окраины. Когда мы добрались до Сильвертауна, усилившийся ветер разогнал всех прохожих, и улицы стали совсем пустынными. — Может, хватит на сегодня? — спросила Мередит. Она куталась в безразмерное пальто, спрятав руки в муфту и дрожала от холода. «Осталось еще три точки», — заявил я. Вздохнув, Мередит уныло поплелась за мной. «Если честно, я тоже не особо верил, что нам удастся что-либо обнаружить. Неужели в этот раз мы проиграем?» «Мы с Мередит бродили по угрюмым районам Лондона. Я сканировал будущее, заглядывая в складские помещения» и все больше укреплялся в мысли, что моя догадка оказалась ошибочной. Но если мы пришли сюда, нужно довести дело до конца, верно? Кроме того, имелась еще одна веская причина, которую мне не хотелось озвучивать. Возможно, именно сейчас Пепел и Рэйчел также разыскивали нас, а обнаружить человека гораздо труднее, если он постоянно находится в движении. Мередит замолчала, и когда мы добрались до очередной промышленной зоны, она опять повторила заученные действия, направилась к проходной и заговорила с охранником. Сперва мужчина недовольно уставился на Мередит, словно собираясь рявкнуть, какого черта тебе здесь надо, но это продолжалось недолго. Спустя считанные секунды он улыбался, а меньше чем за минуту выложил Мередит все, что нужно — «Думаю, мы почти у цели», — оповестила меня Мередит, явно приободрившись. Она покосилась на охранника, который махал ей вслед. «Одно из помещений арендует пара, подходящая по описанию». Я кивнул, и мы беспрепятственно прошествовали мимо охранника. Тот провожал взглядом Мередит, разинув рот, и у меня мелькнула мысль, что меня он даже не заметил. Десять минут изучения промзоны не принесли положительных результатов, но другого я и не ожидал. Место показалось неподходящим. Тут было слишком много новеньких построек из стали и бетона. Тем не менее, меня заинтересовала пара складских зданий, отрезанных от улицы высокой стеной. «Я проверю, что там, и мы двинемся дальше», — проорал я. Дело в том, что мы находились рядом с аэропортом, и непрекращающийся рев просто оглушал. Мэрдит кивнула, поправила прическу, и мы разделились. Мэрдит опять продефилировала к проходной, а я углубился в лабиринт строений. Последний складской корпус не имел окон и был погружен в темноту. Зайдя за наружную ограду, я обнаружил, что здание заперто. Я не смог установить присутствие магических оберегов, но это ни о чем не говорило. Пепел и Рейчел были не настолько глупы, чтобы расставлять бросающуюся в глаза защиту. Но что-то показалось мне очень подозрительным. Я огляделся по сторонам. Здание возвели между промзоной и другим комплексом строений, прилегающим к аэропорту. Если не считать той дороги, какой пришел я, другого пути сюда, похоже, не было. Все попытки попасть к складу как-либо иначе приводили в тупик. Глухие стены ограничивали поле зрения, создавая неуютное ощущение тесного замкнутого пространства, а соседство аэропорта не позволяло что-либо услышать. Я решил хорошенько рассмотреть все вблизи. Обогнув здание, я приблизился к двери, ища в кармане отмычки и гаечные ключи. Поскольку в схватке лицом к лицу прорицатели сильно уступают первозданным магам, мы компенсируем это другими и не столь благородными навыками. Вскрывать замки легко, в особенности, если ты можешь взглянуть в будущее. Ну, а я прирожденный прорицатель». Но мне снова не повезло. Замок только казался примитивным. А сверившись с будущим, я так и не понял, можно ли его отпереть в принципе. И куда теперь деваться? Я сел перед дверью, ощущая сквозь ткань джинсов холод бетона, и изучил замочную скважину. Вроде бы в ней не было ничего необычного, но... Магический дар предупредил меня как раз вовремя. Я наскоро проанализировал грядущее событие, напружинился и бросился на утек. Набегу я выхватил из рюкзачка невесомый плащ и накинул его на плечи. Спустя мгновение я слился со стеной, закутанный в плащ туман. Еще через мгновение дальний угол одного из зданий приобрел угольно-черный оттенок. Люди называют ночь черной, однако я бы поспорил с этим утверждением. Скорее она лоскутно-серая, и когда ты видишь тьму, поглощающую любой свет, она выделяется на фоне чего угодно, подобно космической черной дыре. Я затаил дыхание, Прямо на моих глазах тьма превратилась в вертикальный овал, который чуть-чуть посветлел и начал пульсировать. На краткий миг я различил очертания совершенно другого места, после чего из овала вышли двое. Мой плащ-туман, как и обезьяне лапы, является насыщенным предметом, и он никогда меня не подводил. Плащ-туман предназначен для скрытности и в нерабочем состоянии выглядит, как обычная верхняя одежда, непритязательного покроя, сшитая из мягкой серой ткани. Но когда плащ надет, цвет материи меняется как шкуры хамелеона, и его обладатель становится невидимкой. Кстати огромным плюсом плаща является то, что он полностью блокирует магическое восприятие. при хорошем освещении человека в плаще тумани разглядеть все таки можно, конечно, если ты знаешь, что он находится поблизости, но для магического взора хозяин плаща просто не будет существовать. И хорошо, поскольку ничего бы и не помешало появившемуся из черного овала человеку превратить меня в угольки, ведь пепел — маг огня. А я, между прочим, на собственном опыте успел убедиться в том, что стихийные маги видят не только ауру человека, но и все исходящие от него тепловые потоки, причем весьма отчетливо. Выйдя из портала, Пепел обвел цепким взглядом пространство, после чего повернулся к своей спутнице. Конечно же, это была Рейчел и завершил тоннелирующее заклинание. Врата превратились в черное пятно, которое растворилось в ничто. А я уставился на Рейчел. Она что-то тихо сказала Пеплу, и оба черных мага, Тотчас скользнули к складу. Я, в свою очередь, напряг слух и постарался впечататься в стену. «Не получится», — говорила Рэйчел. Пепел пробормотал что-то неразборчивое. «Времени в обрез!» — прошипела Рэйчел. «Мы должны его убить!» Они уже поднялись на крыльцо. Я находился от них шагах в двадцати и не шевелился. Пепел почесал затылок. «Может, на попятную?» — произнес он. «Нет!» гневно рявкнула Рэйчел. «Я не допущу, чтобы какой-то белый паршивец заставил нас отступить. Это наша добыча. Если он умрет, мы не сумеем вытянуть из него информацию», — заявил Пепел. «Он нам не нужен. У нас и без него все получится», — Рэйчел устремил взгляд вперед. «Но нам необходимо время». «У меня мурашки побежали по спине. Так уж получилось, что сейчас Рэйчел смотрела прямо на меня». Естественно, я понимал, что мой плащ-туман является отличной маскировкой, но, тем не менее, маги находились в опасной близости от меня, и я даже различал черную маску, скрывающую верхнюю половину лица Рэйчел. «А потом?» — спросил Пепел. «А ведь она обольстительница», — произнесла Рэйчел и хмыкнула. «Ослепила его». «Да, но если...» Ее глаза в прорезях маски блеснули, и она резко повернулась к пеплу. «Живо!» Буркнув что-то себе под нос, пепел вытащил из кармана ключ. Вспыхнул ослепительный свет, пепел вставил ключ в замочную скважину и повернул его с громким щелчком. Дверь распахнулась настежь, и Рэйчел переступила через порог. «А как же веру?» — осведомился пепел, закрывая за собой дверь. Та с лязгом захлопнулась, И ответ, Рэйчел, я не услышал. Никогда в жизни я не испытывал такого облегчения и вместе с тем такого отчаяния. Парочка меня не засекла, но я, увы, упустил самое важное. Всего одно предложение, и я был бы в курсе их планов. У меня мелькнула мысль подкрасться поближе и проникнуть внутрь, и я даже всерьез обдумывал ее несколько секунд, но... Здравый смысл одержал вверх, и я отказался от этой идеи. Наверняка вы можете себе представить мое состояние. Я был на взводе, но в конце концов отлепился от стены и нехотя побрел прочь. Через пять минут я находился в двух кварталах от склада. Плащ-туман лежал свернутый в рюкзачке, откуда в случае необходимости его можно было быстренько извлечь, Я добрался до перекрестка и спрятался в тени какого-то навеса над входной дверью. Откуда открывался неплохой обзор, я мог просматривать территорию и оставаться незамеченным. Я достал телефон, посветил вокруг и решил послать сообщение Белфасу с указанием местонахождения Пепла и Делео. Однако я медлил. Я читал и перечитывал свое краткое послание, пока экран не погас. Что-то меня сдерживало. Мне достаточно было лишь провести пальцем по экрану и передать инициативу Белфасу, а он бы, конечно, разобрался с Пеплом и Далео. Полагаю, мне не пришлось бы принимать участие в расправе, я смог бы отойти и насладиться фейерверком. Но почему же я остановился?» При прошлом моем столкновении с Пеплом и Делео они пытались поочередно то завербовать, то убить меня, делая выпады и в сторону Лоны. Тогда с ними работал третий маг, Хазад, который точно разорвал бы меня в клочья, если бы я его не опередил. Воспоминания нельзя было назвать приятными. Но без этой парочки мне, наверное, не удалось бы выпутаться из передряги, дело было вовсе не в обоюдной симпатии, просто постепенно мы умудрились каким-то образом найти общий язык вместо того, чтобы сразу хвататься за оружие, и я, по крайней мере, один раз спас им жизнь с тем условием, что они обязались отплатить мне той же монетой. «Покушение пепла» Похоронила былое соглашение, но сейчас я почему-то колебался. Неужто прошлое сделало меня сентиментальным? Что за глупости? Рэйчел, не задумываясь, прикончит меня. Я увидел Мередит задолго до того, как она появилась на перекрестке. Когда она оказалась в поле моего зрения, я вышел из тени и махнул ей рукой. — Что случилось? — спросила Мередит, подбежав ко мне. Я покачал головой и ткнул пальцем в экран телефона. Раздался слабый писк, означающий, что сообщение отправлено. «Я их нашел», — Мередит широко раскрыла глаза. «Они...» «Нет». «Ты собираешься...» «Только что с ним связался». Мередит укуталась в пальто и шагнула под навес. Мы набрались терпения и стали ждать. Белфос не терял времени даром. Меньше чем через полчаса я услышал шуршание автомобильных шин, и перекресток озарили яркие фары. Сюда ехали три черных минивэна без опознавательных номеров. Машины плавно притормозили у обочины, двигатели перестали ворчать, и в наступившей тишине громко хлопнули дверцы. К нам направился рослый мужчина. Я стоял в углу, прислонившись к стене и опустив голову. Звук шагов затих в нескольких футах от меня. «Привет, Верус!» — произнес знакомый голос. Я поднял взгляд. «Привет, Гаррик!» Гаррик был в своем фирменном бронежилете и с таким внушительным арсеналом оружия, что ему можно было сниматься в главной роли фильма «Матрица». Следом за ним из микроавтобусов прямо-таки выплеснулся отряд вооруженных парней — Полагаю, вот и ответ на вопрос, на кого ты работаешь, заметил я. В настоящий момент Гарик привычно закинул за плечо компактный пистолет-пулемет. Какие новости? Складское здание одноэтажное. Два прохода через промышленную зону, где находится главный вход на территорию, и сзади. Вот план. Я протянул Гарику лист бумаги, на котором набросал примерную схему. Снаружи защиты нет, в логово я не заглядывал. Начало хорошее. Хочешь принять участие в операции? Пожалуй, это я предоставлю настоящим профессионалам. А я-то решил, ты хочешь что-то доказать. Я молча пожал плечами, убедившись в том, что меня ему не расшевелить, гарик ушел. А из первого минивена уже выбрался Белфас. Он кинулся к Мередит и начал с ней что-то обсуждать. Заметив, что я смотрю на него, Белфас... — обратился ко мне. — А, Верус, вы превосходно поработали. — Пока еще рано откупоривать шампанское, — возразил я. Черные маги спрятались на складе полчаса назад. Не могу гарантировать, что они до сих пор находятся там. — Однако ваши таланты впечатляют. В темноте Белфус худой и бледный смахивал на призрака. — Давайте позаботимся о том, чтобы ваши усилия увенчались успехом. Мередит наблюдала за бойцами. Гарик выстроил их полукругом и отдавал своим коллегам распоряжение. Парни, вооруженные до зубов, могли напугать кого угодно. Они выглядели гораздо внушительнее, чем простые сотрудники службы безопасности совета. Но стихийной магии они, похоже, не владели. «Других магов нет?» «Вы предлагаете свою кандидатуру?» — усмехнулся Белфас, изогнув бровь. «Я не боевой маг, а прорицатель». Да, конечно, пробурчал Белфос. Прошу прощения, Верус. Он направился к Гаррику и его людям. Бойцы сразу же смолкли. Белфос отдал краткое приказание, и парни стали проверять и заряжать свои пистолеты-пулемета. Теперь единственным звуком был негромкий ляск металла, атмосфера накалилась. Я перевел взгляд на Мередит. — Думаю, у тебя нет желания к ним присоединиться, Мэридит робко улыбнулась. Здесь есть укрытие, Алекс. Пойдем со мной. Промышленная зона оказалась гигантской и, по крайней мере, теоретически закрытой. Но мы, действуя вдвоем, быстро отыскали здание, которое могло быть хорошим наблюдательным пунктом, и проникли внутрь. Когда мы поднялись на последний этаж, люди Белфуса уже заняли исходные позиции – Окна склада, в котором затаились мы с Мередит, как раз выходили на главный фасад логова Пепла и Рейчел. Я увидел внизу темные силуэты бойцов, которые передвигались рывками, перебегая из тени в тень. Ребята Гаррика решили взять противника в кольцо. Я поежился. В помещении было холодно, а отопление отсутствовало. Ладно, потерплю». Через несколько минут Рэйчел и Пеплу будет преподнесен чертовски неприятные сюрпризы. В кои-то веки меня это не касалось. Эмоции просто зашкаливали. Достав портативные наушники с микрофоном, я осмотрел их и щелкнул выключателем. Вспыхнул красный огонек, послышался треск статического электричества, постепенно стихший. «Белфас дал тебе рацию», — удивилась Мередит. «Не совсем». Пощелкав каналами, я нашел нужный, после чего ввел трехзначный код. В наушниках послышался мужской голос. «Вижу северный вход». «Занять позицию», — ответил Гарик, — «ждать результатов осмотра». Треск, тишина, и снова Гарик. Снаружи все чисто, готовится к штурму. «Выдвигаемся». «Смотри», — в полголоса произнесла Мэридит, указывая пальцем. Посмотрев в ту сторону... Я различил группу бойцов. Они приближались к складу, собираясь у дверей. Рация опять ожила. Группа Альфа у северного входа. Группа Браво у южного входа. Закладывайте взрывчатку. После паузы заговорил Гарик. Группа Альфа, заряды готовы? Браво. Как у вас? Говорит Браво, заряды заложены. Вас понял. Всем группам доложите готовности. Группа Альфа готова. Группа Браво готова. Группа Чарли готова. «Оружие на изготовку», — заговорил Гаррик спокойным голосом. «Взрывать заряды по моей команде. Пять, четыре, три...» Мередит не отрывал взгляда от силуэтов у южной стены склада. Положив руку ей на плечо, я мягко заставил ее отвернуться. «Зажмурься. Два, один, давай!» Я тоже крепко зажмурился. В то самое мгновение, когда взорвались заряды, Но даже сквозь сомкнутые веки увидел белую вспышку. Спустя долю секунды раздался грохот. Приоткрыв глаза, я оторопел. Дверь исчезла, вместо нее в воздухе кружилось облако серой пыли. Бойцы ринулись внутрь, освещая себе дорогу фонариками. С юга все чисто, — протрещала рация. С севера контакт. Я услышал отрывистое стаккато коротких очередей по три патрона. тра та, та та тара-та-та. -та -та внезапно в окнах тускло полыхнуло красное пламя и раздался пронзительный крик у нас потери попал попал мы частый треск выстрелов глухой грохот мы под подогнем мы под подогнем браво бросайте свету шумовые гранаты открыть огонь по цели склад озарился ослепительным белым светом прогремели два оглушительных взрыва раненый продолжал кричать аппаратации разнесся приказ гарика вперед Вновь засверкали вспышки, сменившиеся багровым заревом, и все это под аккомпанемент ураганной пальбы. Я почувствовал мощь смертоносных заклятий, полновесную боевую магию, предназначенную для того, чтобы калечить и убивать. Теперь рацию разрывали крики бойцов и отрывистые приказы Гаррика. Напоследок прогрохотала и блеснула голубая вспышка, после чего все стихло. Прекратить огонь. Цель поражена. Прекратить огонь. Голос Гарика. Браво. Занять лестницу. Альфа. Обеспечить защиту нашей позиции. Говорит браво. Выдвигаемся к лестнице. Даже сквозь стены. Я ощутил энергию тоннелирующего заклятия. Вон там, завопил кто-то. Огонь. Очередная яркая вспышка и грохот на сей раз слегка приглушенный. Треск выстрелов, стук упавшего тяжелого тела. Стрельба смолкла. На складе наступила зловещая тишина, нарушаемая только отдаленным топотом тяжелых ботинок. Слева чисто. Справа чисто. Второй этаж чист. Первый этаж чист. Браво. Доложить обстановку, прорычал Гарик. У нас треск статического электричества. Внутрь. Браво. Повторите. Никого, никого. Мы его поразили, он провалился. Еще раз доложить состояние цели номер два. Бежал, его нигде нет. «Цель номер один дышит?» «Вас понял», — сказал Гарик, Отцепить место группы Чарли, заняться раненым». Переговоры по рации прекратились, лишь раненые бойцы издавались давленные стоны. Я покачал головой и взглянул на Мередит. Она дрожала и, похоже, была в шоке. Я обнял ее за плечи, и мы молча замерли у окна. «Пехотный бой завершается не барабанным боем и фанфарами», Он растягивается долгой, напряженной тишиной. Сперва те, за кем осталось в поле битвы, должны убедиться в том, что противник действительно потерпел поражение. Одна за другой проходят минуты, потом напряжение начинает понемногу спадать, и только тогда победители могут вздохнуть спокойно. Через четверть часа парни Гарика стали покидать здание. Я понял, что схватка закончилась. Въехавшие в промзону минивены притормозили перед складом, развернувшись к нему открытыми задними дверцами, и между ними и крыльцом начали сновать люди. В первую очередь эвакуировали раненых. Я предположил, что Белфасом двигало не сострадание, а стремление произвести хорошее впечатление, но в любом случае такое поведение было правильным. Двое бойцов передвигались самостоятельно, но третьего пришлось нести на носилках. Он сильно пострадал от ожогов и не шевелился. А затем на крыльце показались люди Белфаса с коробками, ящиками, набитыми до отказа. Я удивился. Неужели Пепел и Рейчел были настолько запасливы? Так или иначе, но ну, люди Белфаса, похоже, хватали все, что попадалось им на глаза. Я заметил одежду, оружие и кипу бумаг. Мое внимание привлек набор длинных стержней или дротиков. В свете фонариков они сверкнули багрянцем, но прежде чем я успел их изучить... Добычу спрятали в распахнутый зев минивена. Последний вынесли Рэйчел. Она была без сознания, а в свете фар ее кожа приобрела нездоровый синюшный оттенок. Носилки несли два бойца, рядом шел Гаррик. Носилки с Рэйчел поставили на землю перед минивеном. В разгар сражения Рэйчел потеряла свою маску, и теперь я смог разглядеть черты ее лица и длинные волосы, рассыпавшиеся веером по подголовнику. Мередит вздохнула. Я продолжал наблюдать за происходящим, бойцы засветились вокруг неподвижного тела Рэйчел. Громко захлопнулись дверцы, Рэйчел перекочевала в минивэн. Больше из склада не вышел никто. Рэйчел взяли в плен, зато пеплу удалось улизнуть. Я хотел расспросить Белфаса о случившемся, но решил не нарываться, Вокруг полно вооруженных парней, и теперь, когда Рэйчел и Пепел временно выбыли из игры, бойцы могли заняться и моей персоной. Не то чтобы я ожидал, что Белфас прикажет им расправиться со мной, дабы замести следы, отнюдь. Просто я сам не хотел предоставлять ему такую возможность. Белфас залез в минивэн, где уже сидел Гарик, двигатели заворчали, и кавалькада покатила прочь. Мы с Меридит. Смотрели на вереницу автомобилей, а затем переглянулись и побрели к лестнице. Спустившись вниз, мы с Мередит покинули промзону через официальный выход, благо охранник на проходной куда-то запропастился. Мы с Мередит направились к метро. Моя спутница втянула голову в плечи и ежилась от холода. Через несколько минут я нарушил молчание. «Не хочешь перекусить?» «Аппетит совсем пропал», — вымолвила Мэридит. «Кроме того, мне нужно срочно подыскать себе новое жилье». «Если хочешь, ты можешь пожить у меня», — поколебавшись, предложил я. «Спасибо», — ответила Мэридит, — «но у меня кое-какие важные дела». «Ясно». Услышав хруст покрышек по гравию, я обернулся. К нам приближалось такси. Водитель показал жестом, что свободен, и Мэридит, махнув ему рукой, повернулась ко мне. Порывисто обняв меня, она отпрянула — «Ты доберешься домой?» «Конечно. Что насчет...» «Я в порядке, Алекс. Спасибо за все». Мэридит проворно сел в машину, фары мигнули, и такси тронулось. Я провожал автомобиль взглядом, пока он не скрылся за поворотом. Оставшись один, я вновь поплелся к подземке и доехал до Кэмдена. Добравшись до торговых рядов, я поднялся в свою квартиру, кинулся на кровать и сразу же провалился в сон.